Глава седьмая. Номер Катарины был кем-то занят. Тут жил другой человек, это очевидно. Ошиблась дверью, растяпа. Она шагнула назад, посмотрела на цифры на двери. Все верно, никакой ошибки. Да и электронный ключ подошел. Катарина снова вошла в номер, не зная, как поступить, оглядывая комнату, полную следов пребывания постороннего человека. Здесь царил кавардак, которого она никогда бы не допустила. На полу возле шкафа раскрыла пасть большая черная сумка из натуральной кожи, явно дорогая. На столе мешанина из вещей, ключи от автомобиля, бумажник, надкусанное яблоко, визитница, банановая кожура и пестрый бумажный ком. Дверь в спальни была открыта, и Катарина увидела небрежно брошенные на кровать мужские джинсовые шорты, и бежевую футболку. Возле балкона валялись ярко-алые плавки. На подоконнике притулилась полупустая бутылка минеральной воды, на спинке стула висела пляжное полотенце. В довершении всего в душе лилась вода, а мужской голос фальшиво, но вдохновенно пел «Show must go on». На маленьком столике возле входа покоилась стопка бумаг и очки в тонкой серебряной оправе. Сверху лежал использованный, надорванный с одного боку, пригласительный билет на морскую прогулку на катере. И Катарина взяла его в руки, прочла имя и фамилию. Пауль Хорн. Немец, вероятно. Что-то в звучании имени показалось знакомым, какая-то мысль забрежжила в сознании. Катарина не заметила, как вода перестала течь, и, услышав щелчок замка, встрепенулась и машинально сунула билет в карман. В следующий миг дверь ванной комнаты отворилась, оттуда вышел мужчина, приблизительно одних с Катариной лет. Вслед за ним вырвалось облачко пара. Мужчина был голый, если не считать обернутого вокруг бедер махрового полотенца, худощавый и высокий. Прошлепал босыми ногами к балкону, оставляя за собой мокрые следы и не замечая стоящую возле входной двери Катарину. Мужчина вел себя так, Словно имел полное право находиться здесь, разбрасывать одежду и огрызки яблок, расхаживать нагишом, напивать. В воздухе плыл аромат лимона и мяты. «Вы кто такой?» — возмущенно спросила Катарина. Мужчина вскрикнул и обернулся, уставившись на нее. Вид у него был недоумевающий и немного жалкий. Все же одежда — это своего рода защита от мира. Лишившись ее, человек становится уязвимым. Полотенце свалилось на пол, превращая сцену в натуральный водевиль. — Это уже слишком! — вскричала Катарина, чувствуя, что краснеет, и отвернулась. Мужчина громко заговорил по-немецки и заметался по номеру в поисках одежды, одновременно пытаясь прикрыться и поднять с пола полотенце. — Я Пауль Хорн. Живу здесь. Это мой номер! — сдавленно проговорил он по-английски с сильным немецким акцентом. «Кто вы такая? Почему врываетесь без приглашения?» Катарина, все еще не глядя на него, ответила тоже на английском, что номер ее. «Вот мой ключ. Ясно вам? Могу заходить, когда мне вздумается. И куда вы дели мои вещи?» Мужчина тем временем натянул шорты и схватил футболку. «Очки. Ничего без них не вижу», – пробормотал он. Катарина вспомнила, что видела очки на столике возле входа. Взяла их и подала немцу. Пауль шагнул вперед, взял их и снова отступил. «Благодарю. Вечно забываю их в разных местах, а потом ищу». «Может, вы и номер перепутали, а ключ случайно подошел?» «А мои вещи? Он что же выбросил их?» «Исключено». Пауль натянул футболку и пристроил очки на нос. «Мне жаль, что... Давно вы здесь живете?» – перебила Катарина. Ей было неудобно, она постоянно отводила глаза, стараясь не встречаться взглядом с этим человеком. Потому не смотрела на него, а лишь услышала, как он проговорил совсем другим тоном. «Давно, но кто скажет в точности сколько?» «Главное, навсегда, навечно». Катарину словно ошпарили. Мало того, что слова были странные, непонятные, так еще и интонация, с которой Пауль Хорн произнес их, и голос холодный механически но в то же время полный муки и скрытого злорадства, адова смесь. Катарине страшно было поднять голову, посмотреть на собеседника, будто на месте лица у него мог оказаться звериный оскал. Когда же она, наконец, отважилась взглянуть, номер был пуст. Мужчина по имени Пауль Хорн исчез вместе со своим немецким акцентом, модными очками, которые он, по его словам, всюду терял, плавками, мокрым полотенцем, чемоданом и прочими вещами. доказательств своего присутствия еще оставались, выветриваясь с каждой минутой. На глазах у Катарины высыхали мокрые отпечатки, оставленные босыми ступнями. Бутылка минеральной воды растаяла в воздухе. Яркое пляжное полотенце потеряло краски, выцвело до бледно-серого и исчезло. В комнате еще пахло мятой и лимоном, но скоро запах растворился. Заглянув в ванную, Катарина увидела, как с поверхности раковины испаряются капли воды. Занавеска для душа была сухой, на зеркале никакой влаги. Таинственный незнакомец и все, что ему принадлежало, исчезло, тогда как вещи Катарины вновь оказались на своих местах. Процесса материализации, появления она не наблюдала. Мгновение назад, когда Катарина стояла в своем углу и глядела в пол, вещей не было, а теперь они по волшебству очутились там, где хозяйка их и оставила. — По волшебству? Вовсе это не волшебство, а черное колдовство. Тело Катарины сотрясало дрожь. Она общалась с выходцем из иного мира. Кто он? Откуда взялся и зачем? Дело в некотором смысле второстепенное. Главное, что мир за гранью... Реален. Столь же реален, сколь и вся жизнь Катарины. Она подошла к балкону, стараясь избегать тех мест, где стоял незнакомец, где только что были следы его ног. Морской воздух, сапфировые волны, смеющиеся люди. Почему весь мир живет нормально, а Катарина видит не весь что? Не ты одна. Давид тоже видит. И Сара наверняка видела. «Как удачно, что Катарина сегодня идет на обед. Можно будет узнать что-то. Владельцы отеля должны быть в курсе, что происходит у них под носом». На душе было неспокойно. Катарине казалось, что она все еще ощущает в номере эхо чужого, вернее чуждого, присутствия Схватив полотенце, она ушла на пляж, а по пути попросила администратора, чтобы к ней прислали горничную. «Уборка номера у вас уже была, госпожа». Ловко маскируя недовольство, проговорила администратор. «Да, конечно, но я пролила сок», — Катарина виновато улыбнулась. «Вытерла, но все равно липко, понимаете. Прошу вас, пусть горничная заглянет и протрёт еще раз пыль. Я оплачу это дополнительно». Вернувшись через полтора часа, Катарина отметила, что горничная побывала в номере. пахло свежестью и химическими чистящими средствами жидкостью для мытья полов, полиролью для мебели. Уже лучше. Пора принять ванну и собираться на обед. Снимая платье, чтобы отправить его в стирку, Катарина сунула руку в карман. Там лежали два листа бумаги, визитка Анастасии и пригласительный билет Пауля Хорна. Катарина смотрела на него, ожидая, что он тоже, как и все вещи Хорна, улетучится, однако бумажка была вполне материальна никуда пропадать не собиралась. По-видимому, дело было в том, что Катарина держала билет при себе. Если предположить, что Пауль Хорн когда-то останавливался в отеле в этом номере, то Катарина, встретившись с ним, заглянула в прошлое. Когда Пауль Хорн пропал, вернувшись в свое время, его вещи сделали то же самое. Кроме билета, который остался здесь в настоящем поскольку находился у Катарины, живущей сегодня, здесь и сейчас. «Это настоящее вещественное доказательство», — проговорила Катарина и, бережно свернув, убрала билет в потайной кармашек сумки. А еще это возможность выяснить что-то про Пауля Хорна. Позабыв про обед, Катарина включила ноутбук. Пока он загружался, ей пришло в голову, почему имя мужчины в первый момент показалось знакомым, хотя они друг друга не знали. Она проверила свою догадку и оказалась права. Короткое упоминание о самоубийстве в отеле «Бриллиантовый берег» касалось прежнего жильца этого номера. В заметке не упоминалась фамилия пострадавшего, значилась лишь «Пауль Ха». Однако этого достаточно. Статья датировалась 22 августа позапрошлого года. Катарина виделась и говорила с человеком, который уже два года мертв и похоронен где-то в Германии. Она продолжила поиски, желая выяснить подробности, и нашла Пауля в соцсетях. Теперь сомнений не оставалось. Это он выпрыгнул с балкона ночью и разбился о камне внизу. Катарина пролистала ленту. Публикаций было не так много, и все самые обычные. Обед с друзьями, фотография с родителями и сестрой. Пауль и смеющаяся девушка, а спустя пару месяцев – упоминание, что они больше не вместе. Пауль в офисе со стаканом кофе, Пауль гладит пса, Пауль на мосту с приятелем, оба с пивными кружками в руках. Пауль катится на роликах и хохочет во все горло. «Не похож ты на недовольного жизнью человека», – подумала Катарина. «Да, многие предпочитают не показывать публике себя настоящих» люди создают и поддерживают, наполняя фальшивым содержанием, искусственный образ. Бесконечно постящий позитивчик, радующийся жизнеобеспеченный человек, в действительности может оказаться несчастным, еле сводящим концы с концами мрачным типом. Но Катарина и собственными глазами видела Пауля, не укладывалась в голове, что немного неуклюжий неряха, разбрасывающий вещи, жующий бананы, поющий в душе песню о том, что шоу должно продолжаться, взял и убил себя. Что такого могло произойти с ним на морском курорте? Из-за чего он захотел умереть? Судя по странице в соцсети, Хорн ни от кого не получал трагических известий. Родители и сестра живы и здоровы. Жены, которая могла бы его бросить, у Пауля не было. Проблем на работе тоже. Судя по десяткам сообщений под последним снимком, окружающие были поголовно шокированы его решением уйти из жизни. Но это все не отменяет того, что Пауль мог возжелать смерти по какой-то причине. У него могла быть депрессия, что угодно могло случиться. Могло, как и с Сарой. Но верилось в это все меньше.